Царь Петр Алексеевич. Годы жизни 30 мая 1672 по 28 января 1725. Биография царя Петра Алексеевича или Петра I уникальна. Она смогла вместить в себя две эпохи русской истории и распадается как бы на две части, каждая из которых может рассматриваться как отдельное правление, когда государь вел себя различным образом. До смерти царя-соправителя Ивана Алексеевича и окончательного устранения из семьи царевны Софьи путем ее пострижения, Петр вынужден был вести себя как типичный представитель династии Романовых времени ее постепенного формирования и соблюдать установленные его предками обычаи и ритуалы придворной и домашней жизни. Но перейдя этот рубеж, он становится государем молодой европейской державы, которую стремительно преобразовывает в Российскую империю. Петр родился в Москве, в Кремлевских палатах, 30 мая 1672 года. Он был 14-м ребенком в многодетной семье царя Алексея Михайловича и его первенцем от второго брака с Натальей Кирилловной Нарышкиной. Петр был желанным сыном и в младенчестве его любили и баловали оба родителя. Из сохранившихся описей царского имущества известно, что комната Царевича была наполнена всякими диковинками, русскими и иноземными игрушками. и забавы малыша отражали разносторонние вкусы его отца и матери, любивших заморские вещи и ценивших европейские изобретения и затеи. В двухлетнем возрасте Петра развлекали привезенными немецкими купцами, музыкальными шкатулками, цимбальцами и большими цимбалами, а также игрой на клавикордах. Когда ребенок подрос, Его игрушками стали искусно выполненные из дерева образцы холодного и огнестрельного оружия, в том числе русские пищали и пушки с запряженными в них лошадками. Царевич должен был привыкать к мысли о будущих военных походах, штурмах и обороне крепостей, изучать в процессе игры военные снаряжения и приемы ведения боя и командования войсками. Если бы ему не пришлось царствовать, то он стал бы первым воеводой при старшем брате-государе. Можно только гадать, как развивалось бы дальше воспитание и образование Петра Алексеевича, но на четвертом году жизни он лишился отца. Трон перешел по наследству его старшему сводному брату Федору Алексеевичу. Мать Петра, вдовую царицу Наталью Кирилловну, оттеснили от трона родственники Федора по материнской линии, Милославские. Наталья с Петром остались жить во дворце, но оттуда их все чаще отсылали в загородные царские резиденции, под предлогом того, что живому и впечатлительному царевичу лучше расти и резвиться на природе. Воспитанием мальчика теперь должен был заниматься царь Федор Алексеевич, так как Петр не только приходился ему братом по отцу и крестникам, но и мог при отсутствии собственных детей стать его наследником. Когда Петру пошел пятый год, наступило время учить его грамоте, как это было принято в царской семье. Никаких новшеств в образовании царевича никто вводить не собирался. Петр учился читать и писать по псалтыре и делал это не слишком прилежно. Тексты, написанные его рукой уже во взрослом состоянии, пестрят чудовищными орфографическими ошибками. Современник Петра, русский историк-любитель Петр Крекшин, всю жизнь собиравший сведения о жизни боготворимого им государя, сообщает в своих записках, что Наталья Кирилловна жалела и баловала своего сына, поэтому стремилась оттянуть начало занятий, чтобы дитя еще поиграло на воле. И только после нескольких напоминаний со стороны царя Федора Алексеевича, что Петрушу пора учить, она попросила своего кума-государя найти для крестника учителя кроткого, смиренного и знающего божественное писания. Любопытно, что искать наставника для царевича, Федор поручил боярину Федору Прокофьевичу Соковнину. Соковнин был царским родственником через Милославских и пользовался доверием при дворе. Но его родными сестрами были знаменитые раскольницы боярыня Федосья Морозова и княгиня Авдотья Урусова, которых отец государя Алексей Михайлович, за ярую приверженность старой вере и борьбу против Никона и его реформ, уморил голодом в земляной тюрьме его боровского монастыря. Да и сам Соковнин почти не скрывал своих симпатий к старообрядцам и любви ко всякой старине в обычаях и культуре. Возможно, выбирая учителя для Петра, боярин Федор хотел подобрать такого человека, который сделал бы своего подопечного ревнителем и защитником всего старого и традиционного в русской жизни, но удивительным образом добился результата прямо противоположного. Хотя, казалось бы, предложенная им кандидатура отвечала надеждам и чаяниям сторонников старого обряда. В учителя Петру был выбран благочестивый, скромный и грамотный подьячий приказа Большого Прихода, одного из налоговых ведомств тогдашней России, Никита Моисеевич Зотов. У Крекшина сохранился рассказ о том, как этот до того никому неизвестный чиновник был введен в новую должность наставника царевича. Соковнин привез Зотова в Кремль, чтобы представить его царю, и пошел в покое государя с докладом, оставив будущего педагога в синях. Вскоре за ним был послан придворный дворянин, когда он обратился к присутствующим с вопросом «Кто здесь Никита Зотов?», тот так оробел, что не мог двинуться с места и потерял от страха дар речи. Потом попросил дворянина повременить и дать ему отдышаться, только после этого его удалось за руки ввести к царю. Федор Алексеевич был настроен доброжелательно, он допустил Зотова к руке, а потом проэкзаменовал его в присутствии своего наставника, ученого-книжника Семеона Полоцкого. Таков был принятый порядок того времени. Ко всем царевичам сначала представляли кого-нибудь из подьячих московских приказов для начального обучения грамоте, а уже потом получивший АЗ-образование царский отпрыск передавался на воспитание одному из придворных книжников или ученых-бояр. Прошедшего освидетельствования учителя повезли к царице Натальи Кириллне. Она вышла к Зотову, держа за руку маленького Петра. Царица уже получила полную характеристику будущего наставника царевича, поэтому не стала его ни о чем расспрашивать, а только сказала, «Знаю, что ты добрый из жизни и в божественном писании искусен, вручаю тебе моего единственного сына». От умиления и страха Зотов заплакал и повалился царице в ноги со словами, что недостоин принять такое сокровище. Та милостиво велела ему подняться и подойти к руке, а потом назначил на следующее утро начало занятий. Первый урок царевича прошел 12 марта 1677 года в торжественной обстановке. Присутствовали царь Федор Алексеевич и патриарх. Учение началось с молебна с водосвятием и окроплением святой водой новоиспеченного ученика. Затем Зотов поклонился царевичу Петру до земли и, благословясь у патриарха, посадил своего подопечного за азбуку. Присутствующим высоким персонам урок понравился, и учитель тут же получил награды. Патриарх дал ему 100 рублей, стоимость шестерки хороших лошадей. Царь пожаловал двор в Москве недалеко от Кремля и произвел в Дворяне. А царица Наталья Кирилловна, которая по этикету не могла присутствовать на занятиях, прислала два полных комплекта богатой одежды, включая нижние и верхние платье, обувь, головные уборы и аксессуары. Как только царь и патриарх удалились, Никита Зотов переоделся в один из подаренных нарядов, уже нисколько не стесняясь малолетнего царевича, и продолжил урок при полном параде. Обычно для обучения царевичей из книжных людей выбирали личности тихих, скромных и небражников, то есть не пьющих. Но в случае с Зотовым вышел явный недосмотр. Учитель Петра был склонен к злоупотреблению спиртными напитками, да так, что потом приохотил к ним и своего подросшего ученика. Став взрослым, царь Петр назначил своего бывшего наставника потешным князем-папой председателем Всешутейшего пьянственного собора. Но от Никиты Зотова царевич научился и многим полезным вещам. Историки приходят к выводу, что приказной подьячий смог дать Петру полноценное образование древнерусского образца. После прохождения азбуки, часословы и псалтыри, Учитель и ученик читали и разучивали наизусть Евангелие и апостол, церковные песнопения и другие духовные тексты. Современники отмечали, что взрослый Петр хорошо, едва ли недословно, знал Священные Писания и мог к месту цитировать большие тексты из него, а будучи в церкви, охотно пел на клиросе. Петр охотно и быстро усваивал предлагаемую ему науку, о чем Зотов неоднократно с удовольствием докладывал царицы Натальи Кирилловне но был неусидчив, через некоторое время его внимание рассеивалось и он терял интерес к занятиям. Тогда учитель нашел оригинальный педагогический прием. Он попросил, чтобы ему выдали из придворных библиотек книги с картинками, миниатюрами и гравюрами и разложил их в разных комнатах, где царевич учился и играл. Когда Петр утомлялся и начинал скучать, Зотов брал одну из книг и начинал показывать ему иллюстрации, объясняя, что и почему здесь изображено. Такое учение царевичу очень нравилось, он и сам порой брал или стал эти книги, предпочитая разглядывание картинок прочим забавам. Видя явную пользу от иллюстраций, Наталья Кирилловна и Федор Алексеевич велели покупать специально для Петра на рынке потешные листы, лубки и гравюры, описцам и художникам царской оружейной палаты Заказали сборники поучительных повестей и сказаний, иллюстрированных миниатюрами, нарядно расцвеченными яркими красками, золотом и серебром. Сам Зотов любил и хорошо знал предания русской старины и охотно рассказывал своему ученику о древнерусских князьях, о царе Иване Грозном, об отце Петра Алексее Михайловича и военных походах того времени. Царь слушал с большим интересом и все запоминал. Будучи взрослым, Петр неоднократно сожалел, что не имеет времени заниматься историей, хотя всю жизнь мечтал написать историческое сочинение о прошлом своей страны, но любовь к преданиям старины, привитую в детстве, сохранил. Он придавал истории большое воспитательное значение для формирования духа нации и глубоко уважал героические подвиги предков. Не случайно одним из первых орденов Российской империи стал орден Александра Невского, древнерусского полководца и святого, мощи которого были перевезены из древнего Владимира в новую столицу Петербург. Зотов, которому было поручено всего лишь обучить царевича грамоте, вероятно оказал значительное влияние и на его воспитание, привив ему определенные идеи патриотизма и представления о величии прошлого державы, государями которой были ближайшие предки Петра. Возможно, педагогические усилия Никиты Зотова В конце концов, позволили бы воспитать из Петра такого же традиционного, но не чуждого прогресса русского государя, каким был его отец Алексей Михайлович, при дворе которого древнерусские пышные и скучные официальные церемонии сочетались с развлечениями в европейском духе, коим царь предавался в свободное время. Но относительно спокойная и налаженная жизнь рухнула 27 апреля 1682 года, в день кончины старшего брата, царя Федора Алексеевича. Петру Алексеевичу едва минуло 10 лет, когда он уже взошел на престол в результате интриг его матери и родственников Нарышкиных. Почти сразу же он стал свидетелем чудовищного стрелецкого бунта, когда пьяная и разгоряченная вседозволенностью стрелецкая вольница врывалась в личные покои царей и цариц, в светлице царевин. На глазах юного царя, стрельцы подняли на пике ближнего боярина Артамона Матвеева. Современники удивлялись стойкости и спокойствию ребенка, наблюдавшего такие сцены. Но в дальнейшем все это сказалось на характере Петра, придав ему черты определенной жестокости. Царь сразу повзрослел, что-то изменилось должно быть и в его поведении. Год спустя один из иноземных послов принял 11-летнего мальчика за 16-летнего юношу, Конечно, здесь сказалось и своеобразие внешнего облика Петра, доставшееся ему по наследству. Высоким ростом, стройностью фигуры и лицом Петр Алексеевич пошел в свою родню со стороны матери, на рышкинах. Подросток, которому суждено было вырасти до 2 метров 4 сантиметров, выделялся среди своих ровесников уже с детства. Худой и долговязый он двигался неровной скачущей походкой, совсем не подходившей к его происхождению Исана. При этом голова у него была небольшой, Петр был обладателем густых и слегка вьющихся темных волос, а крупные и слегка на выкате черные глаза достались ему от матери. На его правой щеке выделялась крупная родинка. Мальчик не был особенно красив, но яркая внешность и живость выражений лица придавали ему особое очарование. Один из иностранных послов, представлявшийся ему и его брату Ивану в 1683 году, Имел возможность сравнить обоих государей. Они сидели друг подле друга на серебряных тронах, на головах у них были отделанные мехом золотые остроконечные шапки. Иван с неподвижным лицом и опущенными глазами с тяжелыми веками выглядел застывшей статуей, а Петр своими большими темными очами смотрел на иноземцев смело и самоуверенно, все время вертелся в кресле, как будто ему трудно было удерживать себя на одном месте. Позже внешность государя серьезно пострадала от последствий нервного расстройства, случившегося с ним во время событий 1682 года и усугубленного пьяными кутежами и разгульной жизнью. Уже в 19 лет у него заметно тряслась голова, а в минуты волнения или гнева лицо искажалось судорогой, глаза блуждали. Недостаток воспитания и отсутствие привычки следить за своей мимикой и выражением лица – нередко производили на окружающих неприятное, а иногда и пугающие впечатления. Но художники XVIII века на официальных портретах изображали юного Петра неизменно белолицым и румяным, с торчащими щеголеватыми усиками, весело и горделиво улыбающимся. Молодой красавчик в их произведениях часто показан облаченным в лату и царскую мантию с горностаевыми хвостами а иконописные изображения царя Петра, выполненные, когда он был еще ребенком, слишком условны, чтобы судить о его настоящем облике в то время. Когда Петру пришло время перейти от подьячьего учителя подкрылого-воспитателя, который мог дать не только образование, но и научить премудростям политики и дворцовой жизни, как это было с Алексеем Михайловичем и старшими братьями, царевичем Федором и Иваном, юный государь оказался вдалеке от самого дворца. Его с матерью и младшей сестренкой, взявшая власть в свои руки царевна Софья, почти совсем выселила его из Кремля с матерью и младшей сестренкой. Они переехали от греха подальше в село Преображенское, оставленное царем Алексеем Михайловичем в наследство Натальи Кирилловне. Для этой ветви Романовых наступили трудные времена, и вдовые и царицы с сыном вынуждены были во многом себя ограничивать. Родственник Петра князь Куракин позднее писал, что в этот период Наталья Кирилловна жила тем, что давано было от рук царевны Софьи. А в кремлевских хоромах вольготно расположились царевна Софья, две ее тетки и пять сестер с многочисленной прислугой, десятками певчих и крестовых дьяков и прочими придворными чинами. Молодого государя с матерью выручали деньгами и провиантом те, кого Наталья Кирилловна миловала и кому покровительствовала во время своего недолгого пребывания в ранге супруги царя Алексея Михайловича. Преображенская тайно передавали средства патриарх, братья Троицы Сергиевого монастыря и ростовский митрополит. За Петром последовала и часть придворных, приписанных к нему с детства. Они подолгу сиживали с его матерью, рассуждая о несправедливом отношении к нему, младшему царю, и строили планы возврата власти. В силу своего слишком юного возраста, Петр еще не мог и не хотел участвовать в этих интригах и кознях. Его мало развлекали даже такие диковины, как привозимые для царской забавы из Москвы ручные обезьяны и птицы. Фактически предоставленный самому себе, он целыми днями обследовал окрестности села Преображенское и с младшими из своих придворных играл в обычные для мальчиков его возраста военные игры. От своего прежнего учителя Никиты Зотова он знал много историй про военные подвиги далекого и недавнего прошлого, которые служили пищей для его собственных фантазий. Из своих кремлевских покоев вместе с ценными вещами, иконой Спасителя и иноземными столовыми часами, он забирает с собой в Преображенское винтовой немецкий карабин и множество военных игрушек моделей. Постепенно игра в войну становится основным занятием Петра. Пользуясь своим официальным положением младшего государя, он постоянно требует привезти из столицы оружия, зарядов и пороха боевых знамен барабанов. Старый кремлевский арсенал постепенно перевозится в Преображенское. Из оружейной палаты привозят также большой механический глобус. Что с ним Петр собирался делать неизвестно, но через некоторое время глобус оказался сломан и его отправили в починку к часовых дел мастеру. Повзрослев, царь стал требовать из Кремлевской библиотеки и книги по военному делу, которые изучал с большим вниманием, пренебрегая в это же время прочим чтением. Царевна Софья не замечала или не хотела замечать явного интереса Петра к военному делу. Возможно, она не считала это увлечение подростка серьезным и чем-либо угрожающим ее власти, полагая, что пусть лучше младший братец играет в свое удовольствие, чем лезет в государственные дела. Постепенно Петр привык к тому, что в Кремль его привозят только когда требуется продемонстрировать обоих государей Боярской думе или иностранным послам, а все остальное время он путешествовал по окрестностям Москвы, бывая то в царских селах Воробьеве, Измайлове, Преображенском, Коломенском, то в Троице-Сергиевом и савино сторожевском монастырях. Всюду он возил за собой на нескольких подводах весь свой пока еще не очень большой арсенал, не упуская возможности использовать его в деле. Постепенно в этих военных играх вокруг Петра сформировалась его личная гвардия, так называемые «потешные», Которых набирали из традиционно полагавшихся царю различных чинов государевых служилых людей. Первые потешные роты были сформированы Петром из дворцовых спальников, конюхов, сокольников и кречетников. Эти молодые люди изнывали от безделия в принадлежавших царю подмосковных селах. Спальникам, обычно заведовавшим личным царским имуществом, нечем было заняться в условиях немудренного хозяйства, небогатых загородных резиденций с их небольшими домами маленькие комнатки которых были обставлены старой мебелью и снабжены ненужной в кремлевском обиходе утварью. Конюхи и сокольники тоже лишены были своих привычных занятий. Их обычно использовали для организации любимого занятия русских государей – соколиной охоты, но Петр ее терпеть не мог, а старший царь Иван не охотился по причине плохого здоровья. Десятки людей оказались не у дел. И вот они с большим или меньшим энтузиазмом стали принимать участие в царских военных развлечениях, учились маршировать строем, ходить в атаку, штурмовать и защищать крепости. В числе этих потешных солдат оказался и будущий близкий друг и соратник Петра, сын придворного конюха Александр Данилович Меньшиков, человек породы самой низкой, ниже шляхетства, как позже характеризовал его все тот же вездесущий князь Куракин. В это же время Петр сводит близкое знакомство с иностранными офицерами и специалистами, жившими недалеко от Преображенского в немецкой Слободе, куда их отселил из Москвы еще отец молодого государя Алексей Михайлович. Они научили его новым потехам и военным играм. Особенно Петру понравилась гранатная стрельба, которую ему показал в 1684 году немецкий мастер Зоммер. Под влиянием иноземцев Петр все более интересовался военными и инженерными науками, которые проходил, в общем-то, бессистемно, под руководством случайных знатоков все из той же немецкой слободы. Его занимали всякие мудреные приборы, годные в военном деле. В 1687 году русский посол во Франции князь Долгорукий рассказал Петру, что когда-то у него была астролябия, с помощью которой можно было определить расстояние до различных предметов и целей, но ее у него украли. Царь тут же попросил купить ему за границей такую же. Долгорукий привез прибор, но никто при дворе не знал, как ей пользоваться. Петр обратился за помощью к немецкому доктору, тот тоже ничего не понимал в астролябиях, но пообещал найти знающего человека. Так Петр познакомился с будущим своим товарищем и наставником, голландцем Францем Тимерманом. Он не только научил царя применять астролябию, но и приохотил его к точному знанию арифметики, геометрии, артиллерии и фортификации. Сам Тиммерман не был особым знатоком этих дисциплин и делал ошибки даже в достаточно простых вычислениях, но старание учителя и прилежание ученика принесли свои плоды. Петр научился вычислять полет пушечного ядра и чертить планы крепостей. При этом царь совершенно не интересовался грамматикой и орфографией. Русские и иностранные слова в его конспектах написаны так, как он их слышал. Нередко одно и то же слово в соседних предложениях написано совершенно по-разному. Но царя это нисколько не смущало. В немецкой слободе Петр проводил все больше и больше времени. Там он не только постигал науки, но и кутил, пьянствовал, там он познакомился со своей первой любовью, дочерью немецкого купца Анной Монс, от которой не отказался даже после женитьбы. Анна Ивановна Монс была самого простого происхождения, к тому же иностранка, но именно она стала первой в истории семьи Романовых полуофициальной фавориткой государя. Молодого Петра в ней привлекало то, чего не было в знакомых ему боярынях и боярышнях – искренняя веселость, простота общения, не под покровами традиционного домостроевского воспитания желания любить и быть любимой. Примерно те же качества в свое время привлекли и царя Алексея Михайловича в матери Петра, Натальи Кирилл Нарышкиной. Но между двумя этими женщинами зияла социальная пропасть. Вряд ли царица Наталья Кирилловна когда-либо рассматривала Анну Монс в качестве возможной невесты своего сына. Она лишь снисходительно относилась к его романтическому увлечению, как к сердечной забаве государя, каковы нередко позволял себе и ее бывший супруг Алексей. Но сам Петр, возможно, рассуждал иначе. Однако для женитьбы русского царя на иностранке время еще не пришло, и Анна Монс свыше 10 лет оставалась его любовницей и появлялась с ним на приемах в домах его друзей и сподвижников. Но она была просто женщиной и хотела замуж. Отчаявшись увидеть себя супругой царя Петра, который сначала предпочел ей Евдокию Лу а потом Марту Скавронскую, будущую Екатерину I, Она пошла на любовную связь с прусским посланником Георгом Иоганном Кейзерлингом, который обещал на ней жениться. Петр, которому Монс была уже совершенно не нужна, тем не менее почувствовал себя оскорбленным. Он велел запереть Анну под домашний арест. Современники приписывают ему следующую фразу, якобы сказанную по этому случаю, чтобы любить царя, надлежало иметь царя в голове. Кейзерлинг оказался человеком благородным и попытался защитить свою возлюбленную от царского гнева. Он обратился к Петру с просьбой выдать Анну за него замуж. Царь принял его не один. При таком личном разговоре присутствовал близкий друг Петра, Александр Данилович Меньшиков, который тоже принял участие в прениях. И сам разговор происходил в доме Меньшикова. По словам Кейзерлинга, царь сказал, что воспитывал девицу Монс для себя с намерением жениться на ней в будущем но теперь она прельщена и развращена им, Кейзерлингом, поэтому Петр не хочет ничего знать и слышать ни о ней, ни о ее родственниках. А Меньшиков позволил себе оскорбительное высказывания о том, что девица Монс – подлая и публичная женщина, с которой развратничали многие, в том числе он сам. После этого слуги Меньшикова избили прусского посланника и вышвырнули его из дома. Кейзерлинг оказался настойчив, и в 1711 году все же женился на Анне Монс. Их семейное счастье длилось всего полгода и оборвалось со смертью супруга. Монс позже пыталась еще раз выйти замуж, но не смогла. Здоровье ее было сильно подорвано бурной юностью в компании Петра и сильными душевными переживаниями по поводу устройства своей личной судьбы. Первая фаворитка русского царя умерла от чехотки. В 1688 году Петра сильно захватила морская потеха. Вместе с Францем Тимирманом он обнаружил в амбарах своего двоюродного деда Никита Ивановича Романова почти целый английский бот, который, по словам самого Петра, и стал дедушкой русского флота, натолкнув его на мысль о строительстве потешной флотилии. Для постройки кораблей молодой царь уехал еще дальше от Москвы, в переславль-Залесский на Плещеево озеро, отпросившись у матери на богомолье в Троице-Сергиев монастырь. Наталья Кирилловна ничего не могла поделать с этим новым увлечением. Она даже способствовала новой забаве сына, занимаясь добыванием для него канатов и парусного полотна. Но перед ней в это время во весь рост встала и другая проблема женить Петра, так как он вошел уже в возраст, обычный для первого брака государя. Ему исполнилось 16 лет, хотя сам он на свадьбе даже не задумывался. Женить бы делала Петра совершеннолетним человеком и полновластным государем. И позволяла ему оттеснить от трона ненавистную царевну Софью. Мать также надеялась, что брак отвлечет его от недостойных царя легкомысленных занятий и непристойных развлечений. Наталья Кирилловна и царский родственник Тихон Стрешнев сделали ставку на невесту не слишком знатного происхождения, которое стало бы послушной игрушкой в их руках. Никаких смотрин по старому обычаю не проводили. Петру было некогда, и он с пренебрежением относился ко всем замшелым церемониям царского двора. Царица Наталья и царская родня сами сделали выбор. Петр не стал возражать матери, хотя невеста ему и не понравилась. В январе 1689 года он женился на Евдокии Федоровне Лопухиной.